Глава одиннадцатая. Утром ко мне заглянул майор. Настроение у него было слегка приподнятое. Надо полагать, какую-то проблему решить ему удалось. Поселили меня в отдельной комнатке, очень похожей на его обиталище. Так что стул здесь нашелся. На него майор и уселся, предложив мне присесть на еще не убранную койку. Хочу вас обрадовать, товарищ к о т о в Интересно, чем? Нам пробились свои? С какого еще буду на? Не помню о подобных фокусов в истории. Однако зовет он меня уважительно, нейтрально, товарищ Котов. Не позвоню. Документов т о моих он не видел, но и не товарищем бойцом. И это уже плюс, хотя и небольшой еще. С удовольствием порадуюсь с вами вместе, товарищ майор, если, конечно, скажете, чему именно я должен буду обрадоваться. Асад ч и к а ч а е т головой. И Киевы человек сложный.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 о с а д ч и вытаскивает из кармана ключ и снимает замок. с к р е ж е щ у т петли и дверь приоткрывается. Вот я и уцелел. с а д ч и подходит к обыкновенному канцелярскому шкафу и открывает его. Смотрите, на полках шкафа лежат оружие, полевая сумка, обгорелый к о м б и н е з о н В нижнем отделении стоят сапоги. Беру в руки знакомый мне по прошлому будущему нож.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 Майор все никак не может собраться с мыслями. Человек этот, он что, на контакт с болгарами шел? Не знаю, товарищ майор. Может быть и с ними, может еще с кем-то. У меня таких сведений нет. Как бы то ни было, никуда он не дошел. От того и я здесь нахожусь. о х что т о т е м н и т о с о б и с т Он, он как передо мной Ваньку валяет. Погоны его удивили, ага. Да он их тут не б о с ь только что на вкус не пробовал. Это он так внимание на себя оттягивает. А зачем? Для чего это ему? Чего-то он еще от меня ждет. Беру в руки пистолет, вытаскиваю о б о й м у пусто. А патроны где? Вот и они. В углу лежат несколько картонных пачек. Беру одну из них в руки и сразу же ловлю боковым зрением инстинктивное движение руки о с о б и с т о к к о б у р е Ага. Вот значит как. Не закончились еще проверки-то.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 Сажусь на корточки и проверяю нижнюю полку. Кроме сапог тут ничего нет. Где его вещмешок, товарищ майор? Какой еще вещмешок? Смотрю на него, отвернувшись от шкафа. Хочется надеяться, что видок меня еще тот. Ходячее изумление. Так вы его не нашли? Скак в а ю с з места? Чего же мы тогда тут время теряем-то? В лес надо. Бойцов мне с десяток. Место, где его нашли, обыскать надо самым тщательным образом, товарищ майор. Захлопываю дверцу шкафа и делаю шаг к двери. Обождите, Котов, оборачиваюсь к майору. Он смущенно отводит глаза, не привык в глаза брехать. «Странно, с т р а н н а с его-то профессией. Ну, есть вещмешок. Здесь он. Не надо никуда бежать. а с а д ч и встает на цыпочки и снимается шкафа обыкновенный вещмешок. Он лежит так, что ни с какого места в комнате увидеть его невозможно. Потолок тут низкий, и верхушка шкафа попадает в тень. Майор кладет его передо мной. Смотрите, так что тут у нас есть. вещь мешок в отличие от стандартного разделен внутренней перегородкой на два отделения различной емкости. Лезу в ближайшее. Здесь у нас продовольствие, консервы, обыкновенная тушенка, второй фронт. Сам я их не пробовал, но на складах видеть приходилось. Галеты несколько пачек, жестяная банка с чаем, холщовый мешочек с колотым сахаром. Еще какие-то банки, тоже надо полагать консервы, но на этот раз какие-то незнакомые. Больше в этом отделении ничего интересного нет, и я развязываю завязки на втором. Прямоугольная металлическая коробка. На верхнем торце вижу колёсики цифрового замка. Интересная штучка. В Свое время еще на учебе нам такую штуку показывали. Это немецкий контейнер для хранения документации. н А сколько, я помню, сломать его чрезвычайно тяжело. Стенки у него толстые, чуть не по два миллиметра или даже больше. Во всяком случае, сидеть на нем можно свободно. Этого он не боится и никак не деформируется. Кстати говоря, воды он тоже не боится. Штука довольно редкая. Подбрасываю контейнер на руках. Ого, а он не пустой. Знаете, что это? За моей спиной спрашивает майор. Знаю. Это немецкий ящик для перевозки секретной документации. Только вот, если мне не изменяет память, выпускать их немцы начали году примерно в сорок четвертом. Понятное дело, что в сорок пятом да еще и в Германии такой ящик выглядел бы совершенно обыденно. Но вот в данный момент. А как он открывается, вы знаете? Знаю. Надо набрать колесиками пароль, и тогда верхняя часть сдвинется назад относительно нижней. После этого ее можно приподнять. И что? Тогда можно будет посмотреть, что там внутри? Это вряд ли. Каждое отделение закрывается собственным замком, и чтобы его открыть, нужен свой ключ. Вот такой. Майор показывает мне парочку ключей на кольце. Беру в руки ключи и внимательно их разглядываю. Нержавеющая сталь. Это уж точно не советского производства. У нас таких в то время и не делали. Работа тонкая, почти ювелирная. Бородка очень сложной формы. Очень даже может быть. Во всяком случае, похоже, здорово. А к о д о в ы не знаете? А вы? И я не знаю. Сломать этот ящик как-то можно? Запросто. Только вот толку с этого не будет. Это еще почему? В одном из отделений, причем я не знаю в каком именно, может располагаться тротиловая шашка весом грамм в сто. Сами понимаете, что после этого от ящика останется. о с о б и с т удивленно на меня смотрит. А что же вы его тогда в руках так-то подкидывали? А ну как рванул бы? Это вряд ли. Тут система предохранения с умом сделана. Теоретически им можно даже в футбол играть и не должен рвануть. Майор хмыкает. Ну вот уж от этого я воздержусь. Да я как-то не поклонник футбола. А что ж тогда уважаете? Я чуть было не бухнул ему хоккей. Да вовремя сообразил, что про такую игру тут наверное никто и не слыхивал. Бокс люблю, это как-то жизненно и посмотреть приятно, да и самому попробовать не помешает. А Садчи присаживается рядом со мной и рассматривает ящик. Интересная фиговина. Мы подозревали, что это какая-то штука для перевозки документов, но как ее открыть, никто не знал. Хорошо, что не попробовали, а то есть шанс, что мы бы с вами сейчас не разговаривали. Это все, товарищ майор? Больше ничего нет? Ну, я полагаю, что вас в первую очередь именно этот предмет и интересовал. Ну, ничего другого у него не должно было быть. Вообще говоря, утверждение достаточно спорное. Я исходил из того, что во втором отделении ничего, кроме обнаруженного контейнера, просто не поместилось бы. А вдруг этот хитро выделанный американец запихал какой-нибудь пакет себе в штаны? Ну, судя по реакции майора, сказал я, все правильно. Ну, в общем-то да, это все, что мы при нем нашли. Хотя. Есть еще один документ, предписание об оказании его владельцу всемерной помощи. Естественно, а что же вы хотели, чтобы он совсем без документов был? т а к вы знаете, кто его подписал? Конкретно этот не знаю, но вообще документы подобного рода подписывает не ниже, чем зам наркома. Во всяком случае, те, которые я видел, были исполнены именно таким образом. И много уже приходилось видеть таких бумаг. Товарищ майор, о с о б и с т смущенно кашляет. Ну да, ну да. Извините, не подумал с горяча. Ага, сейчас. Не подумал он. Не надо мне горбатого лепить. Ладно, встает майор. Пойдемте к а наверх. Надо посидеть, да подумать, как нам дальше действовать. Бойцов ваших из лагеря вызвать. Вы правы, место обнаружения тела надо проверить еще раз. Мы выходим из комнаты. я с а ь ч е с снова закрывает дверь. Проходим к нему в комнату. Там уже ждет старый знакомый, лейтенант. Майор садится на стул и кивает мне на откинутую койку. Значит, так, товарищ Котов. Объяснения ваши в целом меня устраивают. Как вы должны понимать, свою охрану у документов я уже выставил. Так оно впредь и останется. Вы вместе с вашими бойцами о б р а з у е т е разведывательную группу, которая будет подчиняться непосредственно мне. Не обижайтесь, но до подтверждения ваших полномочий и н о в о р е ш е н и я я принять не могу. Вопросы есть? Нет, товарищ майор. Никаких вопросов у меня нет. Ваших бойцов мы сегодня вызовем сюда. Базироваться будете здесь, в бункере. Осмотр места проведем завтра утром. А что касается связи с нашими, когда вы планируете выход, а то ведь можем и не успеть. На этот счет будет прямое указание. К нам должен прийти связной.